Глава третья. Гений на службе. Зайдя в конце мая к Ерофееву в контору, доложил ему о ходе тренировок отряда. Выслушав, он начал разговор. «Алексей, я знаю, что ты интересуешься учеными разных направлений. Так вот, для тебя есть интересный экземпляр. Смотри, что нам передал владелец Санкт-Петербургских ведомостей. Это письмо ученого пришло в редакцию».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 Опыты замедляются необычайной опасностью применяемых веществ, частью весьма взрывчатых, как треххлористый азот, частью крайне ядовитых. Однако, Иван Борисович, и кто это? Михаил Михайлович Филиппов, русский писатель, философ, журналист, физик, химик, историк, экономист и математик, популяризатор науки и энциклопедист, автор 300 научных работ, основатель, издатель и редактор журнала «Научное обозрение» член Санкт-Петербургского математического общества. Он марксист, революционер и состоит на жандарском учете. Успел побывать даже в ссылке в Сибири. В моей голове забрежели воспоминания, когда я читал о русских гениях. Михаил Филиппов, создатель гипотетического луча Филиппова, занимался исследованиями миллиметровых электромагнитных волн и экспериментами по передаче энергии взрыва на расстоянии. Был убит в своей собственной лаборатории в Петербурге. В некрологе будет написано «Трагически погиб в своей лаборатории во время опытов с взрывчатыми веществами от апоплексического удара». За свои убеждения Филиппов преследовался полицией, побывал в ссылке, а во время обыска Петербургского охранного отделения у него помимо важнейших документов изъяли рукопись «Революция посредством науки» или «Конец войнам». Документы и приборы Филиппова были изъяты и считаются утраченными. Твою же маму! Это же русский Тесла! Он так же, как и Тесла, ведет разработки по переносу энергии на расстоянии. Через пять лет Никола Тесла проведет самый знаменитый эксперимент по переносу энергии на расстоянии, который мировые ученые назовут Тунгусским метеоритом. Другими словами, Тесла смог перебросить на расстоянии в несколько тысяч километров огромный сгусток энергии – плазму. Говорят, что буквально накануне падения Тунгусского метеорита У него на столе видели карту Сибири, с пометками как раз в том районе, где впоследствии произошел взрыв. 17 июня 1908 года на большей территории Восточной Сибири был виден двигающийся со стороны США с юго-востока на северо-запад яркий болит с пылевым следом, сохранявшимся в течение нескольких часов, закончившийся мощным взрывом над незаселенным районом тайги в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Звук взрыва был слышен на расстоянии более тысячи километров, а взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру. Мощность взрыва учеными будущего оценивалась в 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы. Три последовательно проведенные научной экспедиции никаких следов метеорита, ледяной кометы, корабля инопланетян или необычного землетрясения не нашли. Так что лично у меня вопрос о происхождении тунгусского феномена не стоял. Это результат опытов Теслы из башни в Уондерклифе. Записи ученого после его смерти были засекречены правительством США. Вот такие воспоминания, подчеркнутые из телепередач и научной литературы, нахлынули на меня. Судя по всему, Филиппов был первым известным мне человеком, который смог создать электромагнитную пушку и перенести энергию на расстояние. Как только он заявит в прессе о своем удавшемся опыте, то на следующее утро его найдут убитым. И погибнет он 12 июня 1903 года, то есть очень скоро. Нужно ли было сохранить такого ученого для мира науки? Однозначно. Другое дело, как убедить этого человека молчать о своих изобретениях. Как же? Он должен стать первым в мире, кто создаст такое оружие для мирных целей. Встретившись на следующий день с ученым в питерском математическом обществе, я увидел перед собой мужчину с очень высоким лбом и харизмой настоящего интеллектуала и интеллигента. Я представился. Михаил Михайлович, я студент политеха Алексей Семенов. Занимаюсь радиосвязью и электричеством. У нас целый кружок, где мы исследуем различные направления прикладной физики. С нами плотно сотрудничает доцент кафедры электротехники Головкин. «Знаю такого. Кстати, Борис Александрович что-то говорил о юных гениях. Мы начинающие, а вы самый настоящий гений. Недавно узнал о ваших трудах в области переноса электромагнитного импульса на расстояние. Это очень серьезно». Мужик увидел, что гость в теме его интересов. Увлекся и полчаса бухтел мне о перспективах. «Ученый мир на пороге величайшего открытия, которое будет востребовано всеми странами». Я могу воспроизвести пучком коротких волн всю силу взрыва. Взрывная волна полностью передается вдоль несущей электромагнитной волны. И таким образом заряд динамита, взорванный в Москве, может передать свое воздействие в Константинополь. Проделанные мной эксперименты показывают, что этот феномен можно вызывать на расстоянии в несколько тысяч километров. Применение такого оружия для революции приведет к тому, что народы восстанут а войны сделаются совершенно невозможными. Алексей, ты понимаешь, что это значит? Это значит, что я могу со своей установки нанести удар любой мощности, на какую она будет сделана, по любой, понимаешь, любой части мира. Пороховое оружие — это прошлый век. Если мы, все человечество, будем обладать таким оружием, то войны прекратятся. Я подумал о ядерном оружии, которым обладали несколько стран в будущей истории. Однако войны отнюдь не прекратились. Поэтому я попытался угомонить энтузиазм ученого фактами истории. Михаил Михайлович, вы сами подписали себе смертный приговор этой фразой. Не понял, как это? Михаил, вы ученый и должны понимать, что ни один правитель мира не захочет, чтобы кто-то имел возможность нанести удар, который невозможно блокировать. Сейчас, чтобы атаковать правительство владычицы мира Великобритании, Нужно преодолеть тысячи препон обороны и расстояния. Вскоре люди придумают ядерную и водородную бомбы, чей принцип основан на термоядерной реакции элементов. Что за бомба? Тип ядерного оружия, основанный на использовании энергии реакции ядерного синтеза легких элементов, в более тяжелой, при котором выделяется уйма энергии. Этот заряд будет измеряться мегатоннами в тротиловом эквиваленте. Если рванет такая дура то Лондона просто не станет. Но твоя пушка опаснее в тысячу раз всех этих водородных бомб, потому что она не требует доставки бомбы на место. Второй твой довод — не будет войн. А за счет чего будут обогащаться капиталисты? ограбь более слабого — получи сверхприбыли. А это возможно только при техническом превосходстве одной страны над другой. Англия, Франция, Германия, Североамериканские Соединенные Штаты — Никогда не допустят, чтобы их мощь благодаря твоей пушке сравнялась с мощью Сербии или Анголы. Дошло до тебя. Алексей, вы еще слишком молоды. Мы живем в цивилизованной стране, и мое изобретение будет нужно России. Его примет весь мир. Ясно. Жаль, что свою жизнь вы закончите в 44 года. Прощайте, гений в науке и глупец по жизни». В научном обозрении 11 июня появилась статья за авторством Филиппова об удачном эксперименте по переносу энергии на расстоянии и взрыву, разнесшему к чертовой матери курятник какого-то незадачливого крестьянина в деревне под Питером. Об этом я узнал позже, когда по роду работы знакомился с полицейскими материалами эксперимента и происшествиями в том районе. Я отправился к Филиппову в его домашнюю лабораторию, расположенную на пятом этаже дома по улице Жуковского, 37. Благо, идти было недалеко. По пути решал, как лучше подать информацию о его ближайшем будущем. Вечером я собрал своих парней. «Серж, Бинт, Блондин, Прут, Док, мне нужна ваша помощь. Меня надо подстраховать, когда я буду спасать нашего упрямого гения. Если потребуется, то нужно будет уничтожить всех тех, кто явится по этому адресу, но останется на улице». «Что значит «всех»?» кучер пролетки, если она будет, наблюдателей или группу охраны. Я понятия не имею, кто придет убивать ученого. Надеюсь, что это будут обычные дуболомы, а не ниндзя. А это кто? Японский спецназ. А как мы их узнаем? Когда я выведу физика, они могут рвануться ко мне, а пролетка, привешая убийц, может стоять напротив подъезда. Вечером все были на своих местах. Кто-то стоял в подъезде дома напротив, Кто-то прогуливался по тротуару, а в конце квартала стояла двуколка. Ее кучер мирно спал в кустах парка, усыпленный хлороформом и связанный по рукам и ногам. Я взял выточенный обуховым инструмент взломщика и отправился к Филиппову. Не доверяя обиженному в своих ученых чувствах исследователю, я тайно вскрыл замок на входной двери, снял специальными приспособлениями цепочку и проник в квартиру, вернув замок и цепочку в исходное состояние. Квартира была большой. Гений недавно приехал с работы и сразу отправился в лабораторию. Я же расположился в гостиной так, чтобы видеть входную дверь, сев на стульчик, поставленный мной за изящным сервантом. Если сидеть тихо в уголке, слившись с интерьером, то хозяин тебя и не заметит. Я сидел молча. Выпил из фляги глоток воды, хотя хотелось осушить целый литр. Волнение свое брало. Этого я позволить себе не мог, а то бегай потом в сортир. На улице находились мои люди. Им было хуже, хотя и безопаснее. Еще я переживал, как они будут стрелять по врагам. Мы уже начали стрелковую подготовку на жандарском полигоне, но все же опыта стрельбы в человека у них не было. Пришли мы рано, часов в шесть вечера. А то мало ли, когда бандиты заявятся. Так что была большая вероятность, что дежурить нам придется до позднего вечера. Однако уже в 19.00 зазвонил дверной звонок. И вскоре послышались шаги Филиппова. Я боялся того, что если гости полные идиоты, то они убьют его у двери, не заходя в квартиру. Но там мне негде было спрятаться, поэтому оставалось надеяться, что они все же зайдут. — То там? Это служба безопасности. Откройте. Надо обсудить важное дело. Что за служба безопасности, я так и не понял. Но понял, что это мои клиенты. Снова послышались голоса, а затем голос ученого. Господа, это очень неожиданно. Сам император повелел мне быть у него завтра. Так точно, прошу приготовить все самые последние расчеты и аппаратуру. Это дело государственной важности. Все нужно предоставить лично императору. Двое гостей и Михаил Михайлович прошли в его лабораторию. Вот брешут же, и не поморщатся. А профессор уши-то и развесил, подумал я про себя, тихо топая следом к комнате, где размещалась лаборатория. Я уже понял, что его не будут резать, его отравят, чтобы все выглядело естественно. Но вначале он должен собрать и передать документацию. Эти падлы закрыли дверь, поэтому мне пришлось очень медленно отжимать ручку, чтобы чуть приоткрыть дверь и нормально слушать разговор, который доносился через щель. Господа, вот здесь я собрал самое важное. Завтра я расскажу императору о необыкновенных возможностях, которые несет мое изобретение. Собирая все, все результаты. Императору все пригодится. А где приборы? Вот приборы. Их тоже повезем? Естественно. А чтобы он это делал быстрее, послышались глухие удары и вскрики человека, которого бьют. Я прислушался, стараясь уловить, когда наступит финальный аккорд. И здесь убийцы допустили очень серьезную ошибку. Вместо того, чтобы молча затыкать ему в рот тот же самый цианид, они принялись рассказывать ему о его тупости. Хотя мне это было очень на руку. Все. «Все собрал, только не бейте! Господа, ну как же так? Император, завтрашняя встреча!» «Дурак! Завтра для тебя уже не будет! Здесь цани стыкали. Сам выпьешь или помочь?» «Хватит базарить! Кончай его, фикс!» Вот тут в кабинет ворвался я и в аккурат отправил две пули из тихого дамского браунинга в спины убийцев, перебив им позвоночники. «Алексей!» «Тихо, Михалыч!» И я кинулся к наемникам и затолкал им в рот приготовленные дома тряпки. «Ну что, киллеры, поговорим, кто направил?» Один замычал, дернулся и помер. А второй лишь зло смотрел на меня. Я сделал ему очень больно, надавив на рану. «Еще?» Тот показал, чтобы я вытащил кляп и затем сказал. «Мне поручил убрать ученого, мой босс, начальник отдела охраны фирмы «Технические средства иллюминации» «Карпушин Карл Карлович». — Это что за фирма? — Это фирма, которая занимается патентами, изобретениями и перспективными научными разработками в России. Фирма наша, но хозяева из нескольких стран Европы. — Где живет Карпушкин? — Набережная Фонтанки, но точного адреса ей-богу не знаю. — Ну что, Михаил Михайлович, доигрался? — Предупреждал я тебя, чтобы ты не шутил с такими вещами. Это же опасность для самого существования властимущих. «От твоего оружия нет спасения нигде. И ты хотел, чтобы тебе император медаль вручил за это?» «Дурак я полнейший!» «Сложность теперь в том, что как тебе жить дальше?» «Меня убьют!» «Убьют? Не сейчас, так через неделю, месяц. Надо что-то делать, чтобы остаться живым. Только что?» «Мне больно!» Я посмотрел на подавшего голос ликвидатора и сказал. «Молись, Фикс, и прощай» после чего сломал тому шею. — Алексей, вы точно студент? — Студент, а заодно командир спецотряда жандармов, так что все очень серьезно. В общем, я вижу лишь такой вариант вашего спасения. Выбор за вами. Я вышел на улицу и встал, вдыхая вечерний воздух. Напротив подъезда стояла пролетка. Мимо меня проходил подвыпивший парень. — Дядя, подай в честь праздничка студенту. Это пролетка, с нее сошли двое и вошли в подъезд. «Понял, док, я их уже убрал». «Иди пьянь, нет у меня для тебя денег». Затем подошел к пролетке и спросил у сидящего на козлах одинокого возничего. «Огонька не найдется?» «Не курю». «И не надо». Я выстрелил ему в левый бок в сердце через маленький пуфик, захваченный с дивана профессора. Мужик посмотрел на меня и откинулся назад. Я заскочил на козлы и перетащил кучера на заднее сиденье, спрятав его под поднятым верхом из черной двойной рогожки. Пьяный студент лихо подскочил ко мне и взобрался на козлы. Еще три парня зашли в подъезд. Затем мы вынесли под руки убитых мною киллеров. Бинт, Серж, вывезите их. Камень на шею и притопите в реке или болоте. Пистолеты спрячьте, пригодятся. Документы я себе заберу. Встреча у меня. Их босс Карпушин, начальник охраны одной интересной фирмы. Пока парни выполняли поставленные задачи, мы с Филипповым занимались тем, что мыли полы, где надо с содой и спиртом, уничтожая следы крови. Я все обдумал, Алексей. Я на все согласен. Это хорошо, Михалыч. И помни, ты очень нужен науке, только тайной. Переедешь на нашу базу, поживешь там с месячишка, пока все немного уляжется. Не гонись за эфемерной славой, ты видишь, что она тебе принесла. Гонись за реальными благами и делами, когда твое изобретение запустят в производство. «У тебя все впереди, и ты еще прославишь себя, но сделать это можно лишь тогда, когда тебя смогут защитить». Филиппов забрал все самые важные документы и приборы, а мы перевезли это все на нашу базу. Там постоянно жили бойцы, неся круглосуточный караул, и просто так на этот объект было не попасть. Утром, не выспавшиеся и злые от того, что всю ночь возили оборудование и бумаги за город на нашу базу, мы с Филипповым прибыли в издательство, где ученый отдал в набор статью. Редактор пробежался глазами по тексту. Так, что передача энергии на расстоянии при имеющихся технологиях – миф, которым я хотел привлечь к себе внимание. В перспективе такое возможно, но это дело далекого будущего. Результаты эксперимента были мной неправильно интерпретированы. То есть при облучении предмета электромагнитной волной он реагирует, но никакого переноса материи, например, энергии взрыва, не происходит. Вся документация мною уничтожена, как антинаучная. Это признание далось мне нелегко, однако правда должна восторжествовать. Я должен уехать на курорт, подлечить нервы. Отлично, это мы напечатаем в завтрашнем номере. Филиппов купил билет и отбыл на поезде в Крым, сойдя с него на первой станции и вернулся в город. На нашей базе появился потлатый блондин без усов и аристократической бородки, одевающийся в мешковатую военную форму. Зато во флигеле была оборудована лаборатория, где он продолжил свои изыскания по переносу энергии и химическим опытом. На следующее утро в офисе фирмы. Господин Карпушин, почему Филиппов жив? Я не могу понять, господин Салливан, куда делись фиксы его подручные. Я вчера отправил их к нему домой, но с тех пор от них ни слуху, ни духу. Все это нехорошо попахивает. Как вы думаете, почему Филиппов пошел в отказ? Амбициозному ученому, признаться в фальсификации своих исследований, по сути самому на себе поставить крест, как на серьезном ученом. Что бы это значило? Вы говорите, что пропали ваши люди. Это действительно нехорошо попахивает. Да, трое ответственных сотрудников просто пропали. Ищите своих людей и Филиппова, и довершите дело. Трое человек, выяснив в математическом обществе о Филиппове, отбыли в Крым, где проболтались месяца два в бесполезных поисках, шерстя все побережье. Карл Карлович засиделся допоздна в кабинете фирмы. Прошло больше месяца, но что-то беспокоило его. «Где же вы, ребята? Не мог же этот ученый вас убить? А может быть, он вас купил? А что, это версия. Хотя сам он не богат, но... Черт возьми, что же все-таки произошло в тот вечер?» Карпушин вышел из офиса и отправился домой пешком. На дворе стояли августовские вечера, еще теплые, хотя дождик нет-нет, да и напоминал о том, что скоро наступит питерская осень. Улица была пустынна. Лишь одинокий прохожий догнал и поравнялся с ним. — Господин Карпушин, вам привет от Филиппова. — Что? — Кто дал указание вам убить ученого? — Салливан, директор фирмы. — А вы кто? — Ваш душеприказчик. Я ткнул мужика ножом, забрал у него из кармана портмоне и отодрал с рукава дорогую запонку, которую сразу же выкинул в фонтанку. Карпушин умер. А на следующий день я отправился выяснять, что за птица этот Салливан. Салливан скончался в подъезде своего дома, споткнувшись и скатившись с лестницы, при этом сломав себе шею. Такс! замечательно. Ближайшие организаторы устранены. Уже проще».